Глава третья. манев упорно молчала, когда я воздушной петлей снимала чехол со светильника и отпирала ведущие внутрь двери. Не поронила ни слова, пока мы спускались вниз и шли по пустынным галереям. Но мне и не нужны были ее объяснения. В правоте бабушкиных действий я всегда уверена, как в поступках своих родителей. Если она так решительно увела меня с Харгидора, не постеснявшись ни короля, ни моего наставника, значит, у неё имелась на то очень важная причина. «У тебя сколько служанок?» Вдруг сварливо спросила Манифа, и я едва не оступилась. «Там?» «Здесь?» «Семь или восемь с кухаркой?» «Нет, девять. Еще же новая домоправительница». И все спят как цуцаки, когда хозяйка вернулась холодная и голодная. «Бабушка, если ты хочешь чаю или камин, я всё могу сделать. Идём на кухню или подождёшь в гостиной?» «Идём на кухню, сама чай заварю», — ворчливо буркнула она. «Посмотрим заодно, что у них в буфетной творится». Прикинув расстояние до кухни и сочтя, что один раз могу побыть и мотовкой, Создала сферу и через пару секунд уже мчала старушку по пустынным галереям, залом и лестницам. «Не накажут?» — коротко осведомилась она, бесстрашно глядя на мелькавшие мимо двери, портреты и колонны. «Думаю, не захотят. У меня есть веская причина. Старенькая бабушка», — отшутилась я. «Ну и правильно. Я подтвержу. А то никакой выгоды от этой магии одни беды». Настроение манефа явно испортилось, и даже мой отец не взялся бы угадать отчего. А я тем более молчала, точно зная, сердится она не на меня. На нас бабушка никогда не ругалась, могла огорчаться, могла смотреть укоризненно, и в самом худшем случае начинала обращаться с сухой вежливостью. На кухне было чисто и пахло ванилью, и я сразу поняла, как права была бабушка. После появления ренда я столько перетерпела, что только чашка чая и кусок чего-нибудь сдубного могли вернуть мне покой и ясность мыслей. Вдвоем мы очень быстро все нашли и подали, и через полчаса, глядя на сиреющее за окнами небо, уже были сыты, довольны и благодушны. «Делай свою коляску и вези в покой родителей». «Или нет, в отцовский кабинет», — скомандовала разрумянившаяся старушка, и мы поехали в кабинет. А теперь запри дверь и сделай такой щит, чтобы никто не мог нас услышать. Я понимающе кивнула. Манефа явно была осведомлена об особой защите этой комнаты. Даже самые добродушные открытые люди нуждаются в местечке, где никто не влезет в душу. И маги ничуть не хуже, но им такое место приходится тщательно обустраивать. «Ты уж прости меня, цветочек!» — удручённо вздохнула манефа, когда над нами заструился сиреневый купол. «Что увела тебя оттуда?» «Но вот какая досада! Не переношу я, когда люди вмешиваются в чужие сердечные дела. Про любовь много сказано и песен спета, но хватает в жизни таких случаев, о каких песней не споёшь». А ко мне почему-то женщины всегда шли поделиться на болевшим. К старсти так и мужчины потянулись. И знаешь, что я выяснила для себя? Во многих своих неудачах люди сами виноваты. Не заметили чужой любви, не оценили, не сохранили. Но еще больше безвозвратных потерь и разбитых сердец по вине советчиков и помощников. Все ведь считают, будто со стороны виднее, и пытаются подсобить от чистого сердца, не понимая, что события должны идти своим чередом. Вот если ты в невызревшее тесто положишь начинку, пироги будут квелые, тяжелые и невкусные. Так и душа человеческая. Не у каждого сразу принимает чужие чувства. «Манифа, а поточнее ты не можешь?» «Могу, рыбка моя. Ты сегодня все мне рассказала, и о том, что принц твой ухаживать собрался, и даже в невесты тебя записал. Но невеста ты пока лишь тайная, а для всех знатных господ и дам совершенно чужой принцу человек, раз сама из отбора ушла». И никому в своем звании сказать не можешь, да и прав никаких пока не имеешь. Понимаешь? Любовь — чувство свободное. Сможешь ли ты его прятать, как украденное? Боюсь, ничего хорошего из этого не получится. А они все думают иначе, вот и набежали. И учитель твой, и Альгерт. Бабушка смотрела на меня с любовью и огорчением, а я всё не могла понять, причём тут Рент, Альми и король? Ну как же? Вздохнула она ещё тяжелее. Принц твой из дворца сбежал, и я его понимаю. Никому такого счастья, как навязанная женитьба, не пожелаю. Но ошибся он раньше, когда считал, будто сумеет переупрямить мать. а она умудрилась даже из тюрьмы его достать. И еще я очень хорошо понимаю, почему он возле тебя устроиться намерен. Когда мужчина сильно любит девушку, он просто не может ее не ревновать. Прежде он за тебя был более-менее спокоен, ты не кокетка и не ветреница, какие с бала на бал порхают, а там, на Харгидоре, Вы живете в своем городке. Вокруг молодые маги и воины, разные праздники, гуляния. Говорят, цитадель выдумки щедра. То есть ты хочешь сказать, что ста и король помогает ему втереться ко мне в доверие? Нет, — укоризненно качнула головой бабушка. Полагаю, они его тоже понимают и жалеют. а тебя считают немного э, запутавшейся и пытаются намекнуть, но не словами, упаси боги, а действиями, чтобы ты, наконец, уразумела, что он тебе не безразличен. Ну, вот это я уже поняла. Но не могу пока сказать, будто чувствую ту самую истинную любовь. Вот это и есть главное! — облегченно выдохнула Манефа. И потому не спеши падать ему в объятия. Всем людям хочется тепла и ласки, но большинство принимают это желание за любовь. И это самая большая ошибка. Любовь — нечто совсем иное. Иной раз вдохнуть на любимого боишься не так, не то чтобы крикнуть или ударить, а в сердце и зимой цветы цветут. Помню. Я действительно не смогла забыть, как захлебывалась от восторга и нежности душа, когда на праздничных приемах Альгерт вел королеву к трону. И прежде всегда ощущала отголоски этого восторга, вспоминая о своей любви. Но сейчас почему-то ничего не чувствовала, кроме легкой досады на саму себя. И это оказалось так печально, словно кто-то выкрал моих некогда обожаемых кукол. «Тогда идем спать». «Подожди, еще один вопрос. Ты считаешь, что альме со сговорились и нарушно послали его ко мне?» «Нет, Светик мой золотой, я не так сказала. Им сговариваться нет нужды. Истинно любящие муж с женой всегда едины во мнениях и желаниях. Каюсь, подслушала вас». любопытно стало чего они так засуетились ведь альме могла его не пустить и фиал не показывать нет она не солгала и настой ему не нарочно весь отдала но когда человек чего то хочет он сам себе незаметно подыгрывает и даже этого не замечает Ну вот, например, последи, как ведут себя женщины, когда поблизости вдруг появляется молодой мужчина. Все разом начинают дергать на себе платье и поправлять локоны, даже не понимая, как много говорят этим о себе внимательному взору. А король примчался за братом. Ведь убегать Райвенду никак нельзя, он честью поклялся. Но когда Альгерт увидел, как ты о принце заботишься, в постель укладываешь, сразу передумал его забирать. «Он, конечно, придет еще, но чуть позже, хочет дать брату возможность с тобой поговорить. И поэтому я тебя увела. Твой главный дар гейни вовсе не магия, а доброта и сострадание». И мы с твоими родителями очень боимся, как бы не дождавшись настоящей любви, ты не приняла за нее свою жалостливость. А она не нужна ни тебе, ни райвенду Он очень сильный и независимый мужчина и достоин настоящего чувства. Тебе удалось окончательно меня запутать, бабушка, но, даю слово, не спешить и никаких решений пока не принимать. Хотя ты, несомненно, права. Быть тайной невестой, когда вокруг него бегает семь претенденток, мне абсолютно не нравится. Бабушка только довольно улыбнулась и отправилась спать. Я тоже пошла в свои комнаты, но ложиться в постели не собиралась. За окнами медленно разгоралась заря, а я сидела перед холодным камином в большом кресле, грызла орешки и пыталась сообразить, чем может закончиться для ренда его отбор. и не видела ни единого достойного выхода. Достойного самого Райвенда, разумеется. Во всех придуманных мной способах избежать женитьбы принц терял либо репутацию среди знатных лордов, либо уважение магов, ведь у них не принято жениться по расчету. Точнее, ни один здравомыслящий маг никогда не приведет в свой дом женщину, которую не любит всем сердцем. Ему это просто не нужно. «Да и опасно для нелюбимой жены. Ведь всем известно, что немилые сердцу люди раздражают нас уже одним своим присутствием. И там, где обычный человек просто устроит скандал, Макс горяча может швырнуть любое заклинание. Когда у меня проснулись способности, родители объяснили это едва ли не первым делом и не уставали повторять, приводя жуткие примеры. Как только рассвело и в доме началось движение», Я отправилась в кабинет домоправительницы, забрала все письма, на которые должна была отвечать лично, и все утро занималась делами, пока не пришло письмо от наставника. Он очень учтиво просил разрешения прийти. Еще вчера я насторожилась бы, сочтя это за скрытую обиду, но теперь после объяснения Манифы сообразила, что учитель просто проверяет, сержусь ли я на них. «Мой дом?» всегда будет для вас открыт, — немедленно ответила я и велела служанке накрыть стол к завтраку в малой столовой. На пятерых, на всякий случай. Но они пришли вдвоем, Стай и альме Замерли на миг в дверях, доказывая этим справедливость подозрений Манефы, и я первая ринулась им навстречу, не желая ни их извинений и виноватых взглядов. — Вы как раз к завтраку, хотя там уже вечер. «Гина!» — вцепилась в меня Альмиса, снизу заглянула в глаза. «Мы вовсе не собирались тебя сватать!» «Я знаю. Не волнуйся, Альми, я во всем разобралась. Рент — самый лучший из всех мужчин, каких я встречала. Могу теперь сказать честно. Тогда, в шестнадцать лет, я влюбилась именно в него. Да, личина сбилась с толку, но теперь это уже не важно». Как выяснилось, того человека я придумала, ведь Райвинда совершенно не знала. Но мне с большим трудом удалось убить в себе эту любовь. И вам об этом известно, ведь именно вы мне помогали. А сейчас я ничего похожего к нему пока не ощущаю. Говорить о боли, какую испытала сегодня, когда думала, что он умирает, я не стала. Слишком свеж был в сердце ее след. «Я рад». Вздохнул Стай, обнимая тихо всхлипывающую Альми. «Разумности, с какой ты об этом рассуждаешь. И понимаю, что это заслуга Манефа. Мне самому очень трудно разбираться в подобных вещах. Я смотрю на все это с мужской точки зрения. А у Альми нет такого опыта, как у бабушки, хотя она очень внимательна и здравомысляща. Поэтому мы вполне могли попытаться навязать тебе свое мнение», хотя и совершенно непреднамеренно. Маги ведь никогда не женятся и не выходят замуж за нелюбимых. В этом цитадель непреклонна и всегда будет защищать своих собратьев. Поэтому сегодня во дворце будет суд, и мы сейчас направляемся туда. Пришли спросить, ты хочешь с нами? — Конечно. — кивнула я и тут же отказалась. — Но не пойду. «Из-за толпы придворных прихлебателей?» — сразу догадался Стай. «Не волнуйся. альме тоже пойдёт не в собственном облике. Мы принесли тебе амулет, если хочешь, можешь выбрать даже мужскую личину. Ведь подходящая одежда найдётся». «Ну, разумеется, на этот вариант я согласилась. И, поколебавшись, предпочла женский образ. Мало ли, какая ситуация может возникнуть. Лучше не добавлять себе излишних сложностей». Да и говорить, если придется, мне проще своим голосом и из женской позиции, Только выставила одно условие. Стай должен пригласить им Анефу. А захочет она идти или нет, пусть решает сама. К моему огромному изумлению идти во дворец на суд бабушка отказалась наотрез. «Ты уж прости, цветочек мой лазоревый, но нечего мне там делать». «Слушать, как недалекие лорды будут говорить заведомые глупости, мне всегда было противно и скучно. Они ведь по уши погрязли в своем высокомерии и искренне считают себя умнее и хитрее всех, и никогда не поверят, что для меня все их уловки шиты белыми нитками. Я лучше пойду к внучке. Она меня еще вчера ждала». — А ты пиши мне, если нужно будет, снова прибегу. — Тогда подожди, — заволновалась я. — Мне нужно собрать гостинцы. У Леонса было уже двое мальчишек, семи и десяти лет, и я старалась как можно чаще посылать им подарки. Одежду, сладости, игрушки. Ее муж служил писарем в гильдии юристов и платно учился на адвоката, поэтому заработком похвастать не мог. Разумеется, им помогали все родичи, но Леонса была весьма ощепетильна и деньги брала только у родителей. А теперь, когда ее муж нашел где-то настоящую любовь, троюродной сестре приходилось нелегко, ведь на ней были дети и дом, на покупку которого ушло почти все ее преданное. Когда они поженились, ее любимый был бравым офицером в охране градоначальника и имел лишь лошадь. Всё остальное — форма, седло и даже оружие — были казёнными, как и комнатка в казарме. «Не утащить мне столько!» — запротестовала Манефа, увидев принесённые служанками плетёные сундуки и корзины. «Да и не нужно оно тут на целую деревню». «Мне всё равно, куда она это денет», — отбивалась я. «Своим не подойдёт, так пусть соседским подарит. И напомни ей, бабушка, что я жду и в гости». живут здесь, потом съездим в имение. Если понравится, займет место домоправительницы. Детям там будет очень хорошо, приволье воле. Лошади, собаки и слуги все очень порядочные. Сладить с ними легко, и у меня на душе будет спокойно». «Попытаюсь уговорить», — вздохнула старушка. «А если не удастся?» — вмешался стай. «Передайте мое предложение». Все же цитадель открыла школу для мальчиков из небогатых, но родовитых семей. Туда требуется порядочная женщина на должность костелянши. Служебное жилье, хорошая оплата и общий с воспитанниками стол. Дети персонала учатся на равных условиях, поэтому мы выбираем туда самых лучших. Ну и по секрету только вам. Большинство наставников — холостяки. «Стай!» «Имей совесть, не переманивай у меня надёжную работницу». «У тебя в имении детям негде учиться, и она останется соломенной вдовой», — уверенно возразил Гессард. «Раз её муж не сумел оценить такую женщину, то найдутся более достойные мужчины. И, кстати, Манефа, если этот попрыгун попытается заикнуться насчёт дома, пишите лично мне. У меня прямо руки чешутся, как хочется с ним поговорить». «Спасибо, я передам», — кивнула манефа и взяла самую маленькую корзинку. Я поспешила обнять старушку и незаметно сунуть в ее глубокий карман тугой кошелек с золотом. Маленькая хитрость, которую удается провернуть так редко, что я никогда не признаюсь в этом и перед судом. А едва стая открыла для бабушки портал, смела воздушной петлей все корзины и сундучки и забросила туда вслед за шагнувшей вперед манефой. «Гении!» — раздался из портала возмущённый вопль. «Поцелуй их за меня!» — успела крикнуть ей вслед. «Не так много у меня родичей, кому хочется помочь от чистого сердца».